Глава вторая. Настоящее имя. Мои знакомы, капитан? Задавая вопрос, я уже знала. Вспомнила. Вариантов-то было немного. Я крайне редко называю именно это свое имя. И никогда не делаю этого без очень особенного повода. Потому что оно настоящее. Точнее, строго говоря, настоящего имени у меня нет и никогда не было. Те, кто создал меня, предпочитали называть нас по номерам. Нам объясняли, что это нужно для того, чтобы мы ни к какому имени не привязывались и с легкостью меняли их при необходимости. Но, я думаю, была и другая причина. К тому, кого ты называешь тестовый образец R7, гораздо легче относиться, собственно, как к эксперименту, а вовсе не настоящему живому ребенку, которому может быть страшно, одиноко и больно. Пусть даже он рожден из пробирки. Люди не могут без самоидентификации. Восьмой, например, уверял, что эта цифра и есть его настоящее имя. Те тоже долгое время считала семерку своим личным маркером. А потом выдумала себе Шайлу. Сама. Я сама придумала и присвоила себе имя. Мысленно держалась за него. И никому не называла его вслух, даже другим экспериментальным образцам. Даже тем из них, кого считала друзьями. Как потом оказалось, правильно делала. Это случилось на одной из планетарных станций, когда я совсем недавно сбежала и прибилась к принцессе. Мне нужны были деньги, и я знала, как их достать. Но в казино меня тогда никто не пустил бы, мне было пятнадцать. Тогда-то я и создала брюнетку. Ее главной задачей в то время было прибавить мне несколько лет. Искусство шулерства было в числе тех умений, которым меня обучали. Я могла бы обыграть в карты кого угодно. Да и с рулеткой знаю кое-какие хитрости. И можете сколько угодно меня осуждать. Да, я много чего читала и смотрела после побега. Я знаю, что люди называют моралью. Но тем, кто создавал меня, меньше всего были интересны моральные ценности. А моя главная ценность — свобода и мне пришлось выгрызать ее для себя зубами. А после побега, если меня найдут, я лишусь не только свободы, но и жизни. Поэтому я просто выживаю, как умею. В тот раз я была неосторожна. Это потом я поняла, что нельзя выигрывать сразу крупные суммы. Если нужно много денег, ничего не попишешь, придется обойти несколько казино, причем в каждом появляться в новом образе. Сначала проигрывать, а потом немного выиграть. Где-то я прожжённый игрок в покер, возможно, даже профессионал. Где-то удачливый новичок с горящими глазами. Где-то трепетная дева, мило хлопающая глазами и путающаяся в картах. Долго и хлопотно, зато безопасно. Подозреваю, что причина многих моих ошибок в том, что я не доучилась. Но тут уж или-или. Можно было учиться дальше и стать той, кем меня пытались сделать, или сбежать и идти собственным путем, набивая собственные шишки. В тот раз ошибок было сразу несколько. Во-первых, в казино нельзя надевать слишком яркий и запоминающийся образ. Во-вторых, я, по-быстрому никак не демонстрируя якобы охватившего меня азарта, выиграла крупную сумму и деловито собралась уходить. А в-третьих, не продумала заранее легенду, не предполагая, что она вообще понадобится. В общем, меня заподозрили. И когда я явилась в кассу за выигрышем, пригласили пройти в небольшую комнатку, где уже ждали не только крупье-администратор и пара громил охранников, но и специально вызванный полицейский, который сейчас сидел перед развернутым в воздухе экраном, просматривая запись с камер наблюдения. Запись моей игры. Полицейский оказался совсем молоденьким. Наверное, только-только и царские нашивки зато очень высоким и крупным. На его фоне даже охранники казино казались не такими уж огромными. «Лаши документы, пожалуйста». Не глядя на меня, потребовал он. «Я не брала их с собой, не имея привычки всюду таскать карточки». Я постаралась очаровательно улыбнуться, но все очарование пропало в туне, офицер по-прежнему на меня не смотрел. «Не носить с собой документов я имела полное право. В казино на рукри их никогда не спрашивают, если вас, конечно, не заподозрили в шулерстве». «В таком случае...» Полицейский наконец оторвал взгляд от экрана и остановил его на мне. «Вам придется пройти небольшую проверку на детекторе лжи». «В чем дело, офицер?» Я снова улыбнулась. «Меня в чем то подозревают? Я похожа на преступницу?» Голос невольно дрогнул, и я отметила про себя, что над контролем эмоций придется еще поработать. Не зря все таки меня ругали за это во время обучения. Впрочем, я тут же отвлеклась, потому что в момент, когда мой голос дрогнул, у офицера едва заметно шевельнулось ухо, и только тогда я обратила внимание на его слишком крупные зрачки. «Нахаяц». Это сейчас я с одного взгляда могу определить любого ксеноса и отличить чистокровного нахайца от человека или даже полукровки. А тогда у меня было очень много теорий и совсем не было практики. В нашей галактике десятки разумных рас. Известны разумные насекомые и одноклеточные. Две расы цивилизованных растений и даже одна мыслящая планета. Гуманоидных рас, в общем-то, тоже хватает. И все они настолько отличаются друг от друга, что их представители зачастую с трудом общаются между собой. Настолько различны их мышление, обусловленное и физиологией, и самим способом существования. И только земляне и нахайцы оказались настолько похожи, что нередко их можно перепутать. Различия так незначительны, что даже между расами, живущими на одной планете, встречаются менее сходные фенотипы. Более того, Мы оказались даже генетически совместимы, что уж вовсе ни в какие ворота не лезет. Учитывая, что Земля и Нахая располагаются в относительно близких, в масштабах галактики, звездных системах, предположить случайное сходное развитие практически невозможно. Ученые обеих планет бьются над этой загадкой уже не одно столетие. Кто из нас чей предок, теперь сложно сказать. Может, вообще обе расы результат эксперимента какой-то третьей цивилизации? Внешне нахайцы чуть крупнее землян, выше и шире в кости. Волосы у них растут только на голове. В среднем у них более острый слух. Звезда нахая светит не так ярко, как земное солнце, поэтому зрачки у них крупнее и почти лишены радужки. А еще они отлично видят в темноте. Есть расы с синеватым и желтоватым оттенком кожи, но есть и совсем светлокожие. Собственно, на этом отличия заканчиваются невысокого и смуглого для своего народа нахайца запросто можно принять за землянина. Ах да, еще они шевелят ушами, когда прислушиваются, и дергают ими, если нервничают. Смешно, но именно это дурацкое отличие позволяет мне, несмотря на довольно субтильное телосложение, при необходимости вполне успешно выдавать себя за особо не выдавшуюся нахайку, ну или просто за нахайку подростка. Люди всегда обращают внимание на то, что кажется им необычным или смешным. Достаточно предварительно закапать глаза каплями для расширения зрачков, а во время беседы трогательно прянуть ушами, и никто уже не сомневается в твоем происхождении. И да, высокому искусству шевеления ушами меня специально учили. Но вот опыта общения с какими бы то ни было ксеносами у меня тогда не было совсем. Поэтому я, откровенно говоря, Совершенно неприлично зачарованно уставилась на уши собеседника. «Не волнуйтесь, это простая формальность», — сухо бросил он. «Положите руку вот сюда, пожалуйста». С этими словами полицейский пододвинул ко мне небольшую черную пластину, на которой светился зеленым контур человеческой ладони. Я лихорадочно пыталась найти выход. «Если меня арестуют или хотя бы задержат для дополнительного расследования, В тюрьме маскировка наверняка вскроется, а ориентировки на меня с моей родной планеты разослали по всей галактике. Честно говоря, не знаю и знать не хочу, что там было указано — пропала чья-то горячо любимая дочка или сбежала опасная малолетняя преступница. Неважно. Важно то, что меня экстрадируют и мне конец. Вот так вот быстро и бесславно. Обманывать детекторы лжи меня учили, Точнее, если честно, только начали учить. Детектор отслеживает физиологические изменения, когда человек говорит правду и когда лжет. Дыхание, пульс, гальваническая реакция кожи и прочее. Все эти крохотные сигналы, говорящие о том, что даже легко врущий человек, все-таки слегка нервничает и испытывает дискомфорт, когда лжет. Всего-то и надо научиться идеально контролировать свои эмоции и реакции. Вот это-то и было для меня проблемой всегда. Мои учителя надеялись, что это пройдет, когда я миную самый эмоциональный подростковый возраст с его штормами. Другой вариант — вжиться в роль настолько, чтобы верить в каждое собственное слово. Вот с актерской игрой у меня всегда было все отлично. Только для этого стоило бы продумать легенду заранее, а не сочинять на ходу. Ваша раса. Первый вопрос полицейский задал не об имени. Все верно, имя спрашивают первым, тогда, когда ответ на этот вопрос точно известен заранее. При проверке на детекторе лжи всегда сначала задают вопросы о том, что легко проверить или что уже известно. Следующие пристрелочные вопросы были и вовсе не обо мне. На какой планете я нахожусь? Как называется казино? Какую сумму я выиграла? Ваше полное имя. И я подумала, а какая разница? Все равно моего настоящего имени никто не знает. И никто не найдет меня по нему. Я могу сказать правду о своем имени и абсолютно ничего этим не сказать. Шайла. Шайла Сивир. В качестве фамилии я могла называть семь на любом из девятнадцати известных мне языков. И это была бы чистая правда. В конце концов, другой фамилии у меня все равно нет а языкам меня учили так, чтобы я любой из них могла воспринимать как родной. Так что седьмой меня называли на каждом из них. Я выбрала негурский диалект. Мне показалось, Севир звучит достаточно благозвучно и вполне похоже на фамилию. Ваш возраст. Вжиться в роль. Я взрослая, уверенная в себе. Я... и нечего так сверлить меня глазами. Я ничего плохого не сделала. «Двадцать». Офицер бросил взгляд на экран и прищурился. «Ну, в конце концов, скрывать правду о собственном возрасте я имею полное право. Может, мне наоборот, за тридцать. Я сделала кучу пластических операций и не хочу об этом распространяться. Вот только я наделала уже слишком много ошибок, чтобы надеяться, что выкручусь, когда начнутся вопросы о казино». «Простите». Я чуть смущенно улыбнулась. «Вы не могли бы отпустить меня в туалет?» Нахаяц чуть приподнял брови. «Вы ведь понимаете, что сбежать оттуда не удастся. Там нет окон». Я выдавила из себя смешок и потупилась. «Мне действительно очень надо». Моя рука по-прежнему лежала на детекторе, так что полицейский без труда мог убедиться, что я говорю чистую правду. Мне впрямь было очень надо. Я же не уточняла, зачем. В туалет меня отпустили не звери все-таки. Тем более, что никаких обвинений мне пока не предъявляли, никакая моя вина не доказана, и я пока что все еще добропорядочная клиентка казино. Правда, со мной отправился один из охранников, но это уже мелочи. Уборная, на мое счастье, оказалась на несколько кабинок. Закрывшись в одну из них, я принялась торопливо стягивать через голову платье. Покидая корабль, Я обычно обязательно ношу с собой все необходимое для экстренной радикальной смены образа. Эффектная брюнетка в вечернем платье хороша для казино, но бродить потом по городу лучше в повседневной одежде. Беда в том, что к вечернему платью не подходит объемистая сумка, только клач на длинной цепочке. К тому же посетителей на входе просвечивают, чтобы никто не пронес оружие, а мне не хотелось бы, чтобы кто-то заинтересовался моим странным багажом. В общем, сумку с набором для перевоплощения я оставила замаскированной в подворотне неподалеку. Я внимательно осмотрела снятое платье. Как почти вся современная одежда, оно было бесшовное. Если вывернуть наизнанку, бросаться в глаза это не будет. Зато цвет ткани с обратной стороны совсем не такой яркий, уже неплохо. А еще его можно надеть задом наперед. Тогда декольте, приоткрывающая старательно поднятую огромным пушапом грудь, станет вырезом на спине, и общее впечатление получится уже совсем другим. И, пожалуй, рукава. Их можно просто отпороть. Рукава на нарядах для взрослых образов у меня тогда были только длинные, чтобы скрыть подростковую угловатость. Прежде чем снова одеться, я, конечно, еще содрала бюстгальтер и прочие накладки. Ну вот, теперь платье еще и ничего не обтягивает, а висит мешком. Замечательно. Ах, да. И снять парик. в из кабинки, дождалась, когда мимо пройдет какая-то дама, и бросилась к умывальнику. Средство для снятия стойкой косметики я в клатч все-таки положила. Мало ли, когда понадобится. Линзы снять и смыть в раковину. Слишком приметный цвет. Минуту спустя из зеркала на меня смотрела еще не закончившая формироваться светловолосая девочка-подросток в тускло-красном вечернем платье не по размеру. Отпортой рукава я тоже вывернула наизнанку, затолкала в них снятые накладки и парик и обвязала ими свой клатч. Если не присматриваться, сойдёт за особо креативную сумку. Надеюсь. Вот только туфли. Их не заменить никак. Впрочем, большинство мужчин не слишком присматриваются к туфлям. Все. Дальше тянуть нельзя, иначе ко мне пришлют кого-то из женского персонала. Теперь спокойно выйти из туалета — не обращая внимания на подпирающего стену охранника. Мало ли кого он там ждет. Громила, встревенувшаяся было, когда открылась дверь, окинул меня разочарованным взглядом и снова расслабленно прислонился к стене. Только не ускорять шаг. И двигаться размашисто и резко, не забывать, что теперь я вовсе не роковая брюнетка, которая ходит, плавно покачивая бедрами. Я тут случайно забредшая малолетка. «Не обращайте внимания, я уже ухожу» а подозрительную шайлу Севира в туалете смыла. Я так сосредоточилась на своей походке, что едва не налетела на того самого, так и не представившегося полицейского, который зачем-то решил выйти в коридор. «Извините!» — голос дал петуха. Я только в самую последнюю секунду вспомнила, что теперь он должен быть высоким. Как можно более высоким. У этих проклятых нахайцев слишком хороший слух. «Ничего». Молодой офицер тем не менее нахмурился, поддержав меня под локоть и окинув недоуменным взглядом. Я, закусив губу, отстранилась и быстрым шагом направилась к выходу. Окликать меня полицейский не стал, но его взгляд я буквально чувствовала спиной. Еще один охранник на выходе едва обратил на меня внимание. Только когда стеклянные двери сомкнулись за мной, смогла наконец выдохнуть, чтобы тут же отшатнуться, Какой-то лихач на летуне просвистел на бреющем полете в нескольких сантиметрах от моего носа. Тонкий острый каблук, попав в выбоину покрытия, пошатнулся и хрустнул. «Стоп тебя!» Выругавшись, я скинула туфли. «Ничего, добегу босиком». Взяла их в одну руку и поискала глазами общественные утилизаторы. Как всегда, ни одного, когда они нужны. В этот момент конструкция из рукавов, навязанных на клатч, начала расползаться. Не стоило делать резких движений. Неравно оглянувшись, я убедилась, что охранник казино скучающе наблюдает за мной сквозь стеклянную дверь. Мысленно сплюнула и торопливо направилась прочь, придерживая сумку одной рукой. А едва завернула за угол, присела, поставив туфли у стены ближайшего здания, и, наконец, смогла обхватить свою импровизированную сумку обеими руками. Ничего, уборщик выбросит, раз утилизаторов недостача. А вот теперь бегом. Бывший коп. Наш новый капитан — бывший коп. Хорошая новость. Выигрыш тогда я так и не забрала. Так что предъявить мне особо нечего. Думала да ли почему сбежала. Плохая новость. Он какого-то дьявола помнит и узнал с первого взгляда роковую брюнетку, которая восемь лет назад смылась от него в туалет. Да. Видимо, я была незабываема.